и зажмурила слабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал за дорожней своими, ломил ряды куренной вертихвыст и выступал балабан. — А что, паны, — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными есть еще порох в пороховницах.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 Все бежали ляхи к знаменам, но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился в скач, а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев тот с бокового куреня, Степан Гуско пустился ему на с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею, весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику.